Глава третья «Огнекрылый!» — сказал себе Кендер, как только Танис и Карамон исчезли из виду. Повернувшись кругом, Кендер потрусил вдоль улицы в направлении южной оконечности города, где кипела жаркая битва. Почему-то ему казалось, что дракон должен быть в самой гуще сражения. Лишь некоторое время спустя Кендер осознал, что его план не лишен недостатков. «Проклятье!» — пробормотал таз, останавливаясь и запрокидывая голову. В небе было черным-черно от широких крыльев драконов, которые, сталкиваясь в воздухе, со стервенением рвали друг друга зубами и когтями. «Как же я найду моего дракона в этой толчье?» Глубоко вдохнув воздух, Кендер неожиданно поперхнулся и закашлялся. Только теперь он обратил внимание на то, что улицы города заволокло дымом, а серое рассветное небо, все еще затянутое облаками, приобрело розово-красный оттенок, то было зарево большого пожара. Горел, несомненно, палантас». «Да, город стал опасным местом», — глубокомысленно заметил Тасс. «А ведь Танис велел мне отыскать тихое убежище. Единственное надежное укрытие, насколько я понимаю, рядом с Танисом и Карамоном. А ведь они теперь в цитадели и, возможно, попали без меня в беду, в то время как я застрял в Палантасе, который враги решили разграбить и спалить дотла. Нет, здесь оставаться нельзя, особенно если я хочу сдержать свое обещание». И Кендер крепко задумался. «Я знаю, что делать», — воскликнул он внезапно. «Я помолюсь Физбену». Несколько раз это получалось, по крайней мере, так мне казалось. Может быть, сработает и сейчас. В любом случае, хуже не будет. Заметив группу драконидов, движущихся в его сторону, и не желая, чтобы ему помешали в таком важном деле, Тасельхов юркнул в боковую аллею и, притаившись за кучей мусора, возвел очи горе. «Вот что, Физбен, — сказал он торжественно, — если мы не выберемся из этой переделки, то, как говорила моя матушка, придется побросать серебро в колодец и переехать жить в курятник». «Правда, я не совсем хорошо понимаю, что она имела в виду, но звучало это довольно внушительно. Я должен быть вместе с Танисом и Карамоном, Физбен. Ты ведь знаешь, что без меня им не справиться. А для этого нужен дракон, хотя бы самый плохонький. Я не так много прошу, Физбен. По своей скромности, я не могу пожелать большего. Например, чтобы ты забросил меня прямо туда. Пошли мне одного единственного дракончика, только и всего». Тас ждал. Но ничего не произошло. испустив разочарованный вздох, Кендер строго оглядел небо и подождал еще немного. И снова никакого результата. Тасельхов вздохнул совсем уж печально. «Хорошо», — сказал он. «Я готов пожертвовать содержимым одного... Ну ладно, двух моих кошелей, лишь бы прокатиться на цитадели. Вот и вся правда, остальная правда. К тому же я всегда искал твою шляпу, когда ты ее терял». Но несмотря на искренность этого последнего порыва, никакой дракон так и не появился, и Тасс сдался. Убедившись, что дракониды ушли, он выбрался из своего укрытия и вернулся на улицу. — Наверное, Физбен был занят, — пробормотал Кендер. — Поэтому он и не... В это мгновение из-под его ног взметнулась целая туча пыли, а откуда-то сверху посыпались груды мусора и увесистые камни. Громкий звук, похожий на удар грома, оглушил таса а затем внезапно наступила тишина. Тасельхов поднялся на ноги и, отряхивая грязь со своих голубых штанов, прищурил глаза, стараясь увидеть хоть что-нибудь сквозь стену дыма и гари. Сначала он решил, что на него снова обрушился дом, как это произошло в Тарсисе, однако вскоре он разобрался в случившемся. Посреди улицы лежал на спине бронзовый дракон. Его сверкающую тишую заливала кровь, хлиставшая из глубоких ран, а широкие крылья, накрывшие собой полквартала, обрушили несколько домов. Глаза дракона были закрыты, шеи и хвост обожжены, и Тасу показалось, что гигантский ящер не дышит. «Ну уж этого я никак не мог иметь в виду», — раздраженно подумал Тас. «На что мне мертвый дракон?» В это мгновение дракон пошевелился и открыл один глаз, которому уставился на Кендера, словно с трудом его узнавая. «Огнекрылый!» – ахнул таз, подбегая к поверженному гиганту. «Я как раз тебя ищу! Ты сильно ранен!» Молодой дракон как раз собирался что-то ответить, когда на него и на Кендера упала густая черная тень. Теперь уже оба глаза Херсаха открылись. Он что-то прохрипел и слабо пошевелился, пытаясь поднять голову, однако даже это оказалось ему не по силам. Тасс посмотрел вверх и увидел над собой огромного черного дракона, круто пикирующего вниз с явным намерением прикончить свою жертву. но ну нет!» — воскликнул он. «Это мой бронзовый, его послал мне Физбен! Как там полагается сражаться с драконами?» На память Кендеру пришли легенды о Хуме, победители драконов, однако ничем конкретным они помочь ему не могли, так как у Тасса не было не только драконьего копья, но и никакого другого оружия, если не считать его маленького ножа. Непоседа вытащил его из-за пояса и, с сомнением осмотрев, покачал головой и затолкал обратно. Ну что же, он сделает все, что в его силах. «Вот что огнекрылый», — быстро прошептал Кендер, скарабкавшись на широкое драконье брюхо. «Твое дело лежать тихо и притворяться мертвым, договорились?» «Да, я знаю, что ты хочешь умереть с честью, сражаясь со своим врагом, как рыцарь Саламнии. У меня тоже был один знакомый рыцарь. Но сейчас мы не можем позволить себе погибнуть, даже с достоинством и славой». «Двое моих лучших друзей пока еще живы, но они могут погибнуть, если ты не поможешь мне добраться до них. Кроме того, сегодня утром я уже один раз пас тебе жизнь, хотя ты, наверное, об этом не догадываешься. Короче, я все объясню тебе позже, а теперь ты очень обяжешь меня, если сделаешь все, как я скажу». Тас так и не понял, послушался ли его херсах или просто потерял сознание. Времени у него было мало, поэтому он встал на брюхе дракона и запустил руку в один из своих потайных карманов в надежде, что ему попадется что-нибудь полезное. Через мгновение Тасс уже сжимал в руке серебряный браслет Таниса. «Вот никогда бы не подумал, что тани сможет настолько беспечно обращаться с такой драгоценной вещью», пробормотал Кендер, надевая браслет на руку. «Обронить магическую штучку? Ничего себе!» Впрочем, ему было не до этого, он пытался привести в чувство Карамона. «Хорошо, что я заметил, как она валяется на земле и успел ее подобрать». А теперь он поднял руку над головой, указывая пальцем на черного дракона, который уже открыл пасть, готовясь окатить поверженного противника едкой кислотой. «Только попробуй!» – прокричал Кендер грозно. «Этот дохлый дракон принадлежит мне, я его нашел. Вернее, это он нашел меня. Едва не вбил меня в землю. Так что держись от него подальше и не вздумай попортить шкуру своей ядовитой слюной». Черный дракон в недоумении завис над Кендером, явно сбитый с толку. Ему случалось делиться добычей с драконидами или гоблинами, но с Кендером никогда. Он тоже был ранен в битве и чувствовал легкое головокружение от потери крови и сильного удара по носу, однако нечто подсказывало ему, что здесь что-то не так. Насколько дракон мог припомнить, он никогда не встречал злых кендеров. Впрочем, все когда-нибудь случается в первый раз. К тому же кендер явно говорил правду, так как на его запястье сверкал настоящий магический браслет, блокирующий могучие заклинания черного дракона. «А известно ли тебе, сколько я могу получить за драконьи зубы во плоти?» продолжал Тасс. «Не говоря уже о когтях». Я знаю одного мага, который только за один коготь платит по 30 стальных монет. Давай лети отсюда, пока я не шиб тебя камнем и не увеличил свою добычу вдвое. Черный дракон снова осклабился. Этот глупый разговор начинал его раздражать, тем более, что раны болели все сильнее. Решив уничтожить Кендера вместе с его добычей, дракон разинул зубастую пасть, и в этот момент сзади на него налетел еще один бронзовый ящер. Взвыв от боли и ярости, черный мигом позабыл про добычу, так как ему пришлось теперь спасать свою собственную шкуру. Развернувшись, он ринулся прочь, пытаясь набрать высоту и занять атакующую позицию. Бронзовый дракон преследовал его по пятам. Тасс уселся на брюхе огнекрылого и с облегчением выдохнул воздух, вытирая со салбопот. «Я уж думал, тут нам и конец», — пробормотал он, снимая с руки браслет и запихивая его обратно в потайной карман. Дракон под ним тоже зашевелился и задышал, и тасс, съехав вниз по чешуйчатому боку, очутился на земле. — Огнекрылый, ты сильно ранен, — спросил Тасс, лихорадочно вспоминая, что он знает о лечении раненых драконов. — Я мог бы поискать кого-нибудь из жрецов, хотя, боюсь, они сейчас слишком заняты. — Нет, Кендер, — ответил Херсах своим глубоким низким голосом. — В этом нет нужды. С этими словами он открыл глаза, потряс головой и изогнул длинную шею, чтобы оглядеться по сторонам. — Ты спас мне жизнь, — прибавил он с некоторым недоумением, рассматривая Кендера. — Два раза, — скромно уточнил Тасс. Первый раз был сегодня утром, когда сот ворвался в ворота. У моего друга Карамона, ты его не знаешь, есть такая книга, в которой говорится о том, что случится в будущем. Точнее, не случится, поскольку мы уже изменили время. Так вот, если бы я не утащ... не позаимствовал у Танис этот браслет, вы оба погибли бы от рук сота». Разумеется. Дракон перекатился на брюхо и, расправив одно из крыльев, стал внимательно его разглядывать. Оно было сильно исцарапано и кровоточило, но разрывов нигде не было. Затем Херсах столь же придирчиво осмотрел второе крыло. Тасс с очарованным видом следил за ним. «Думаю, мне бы понравилось быть драконом», со вздохом заметил он. «Еще бы», подтвердил огнекрылый и, осторожно встав на свои когтистые лапы, высвободил хвост из-под развалин. «Мы драконы, избранная богами раса. Мы живем так долго, что по сравнению с нами даже долгожители эльфы сгорают быстрее свечи. Жизнь людей и кендеров для нас длится лишь миг, и те и другие живут не дольше, чем падающая звезда». Наше дыхание несет смерть, а наша магия столь сильна, что только самые могущественные волшебники могут с ней совладать. — Я знаю, — ответил Тасс, стараясь скрыть свое нетерпение. — Ну так как? Ты уверен, что все работает? Хирсак с трудом скрыл улыбку. — Да-то, не поседа сказал он торжественно, складывая и раскрывая широкие крылья. — Все работает, как ты выразился. Просто перед глазами все немного плывет. Дракон потряс головой. — но и поскольку ты спас мне жизнь... «Дважды». «Дважды», — поправился дракон. «Я должен оказать тебе ответную услугу. Чего ты хочешь?» «Отвези меня к летучей цитадели». Тасс приготовился уже вскарабкаться на спину дракона, когда почувствовал, что Херсах поднимает его когтями за воротник. «О, спасибо, что подсадил меня. Я, конечно, мог бы и сам». Однако дракон и не думал сажать его к себе на спину. Вместо этого Кендер к своему неудовольствию обнаружил, что висит в воздухе, а дракон смотрит ему прямо в глаза. Это будет исключительно опасно, строго сказал Херсах. Ты можешь даже погибнуть. Я не хочу этого. Давай я доставлю тебя к башне Верховного Жреца или к Соломнийским Рыцарям. Я был в башне Верховного Жреца, завопил-то Мне нужно пробраться в летучую цитадель. Видишь ли, Танис пауэльф ты ведь знаешь его, верно? Так вот, Танис как раз сейчас находится там, наверху. Он специально оставил меня здесь с одним важным поручением. Я должен был кое-что для него выяснить и... «Я все разузнал, и теперь мне нужно немедленно с ним встретиться», — быстро закончил Кендер. «Скажи мне», — предложил дракон, — «а я передам сведения танису «Нет», — Тасс слегка замялся, — «так ничего не получится. Это секретный кендерский язык, который не переводится на общий. Ты же не владеешь кендерским, не так ли?»